Глава 10. До старта всего свадебного марафона оставалось пару часов, а наш Пикассо с фотоаппаратом где-то курсирует по Кучугуевской. У меня не было сомнений, что Алик пошел разжиться интересными фотографиями местных колоритных персонажей. Если в его райцентре к подобным фотографированиям мы привыкли, то в этой станице вряд ли его искусство найдет отклик у жильцов. Камеру разобьют, и весь планируемый свадебный калаш окажется под угрозой. Первым делом побежали к соседям, но там только развели руками и вежливо попросили не отвлекать от приготовлений к свадьбе. «Чего теперь делать-то, Серега?» – хватался за голову брат Артема. «Подзорную трубу приделать, Вовка. Участковому звони». «Да нет у нас, Сереженька телефона, но это бесполезно. Наш казимирович по выходным не работает, если только не прибили кого». Подошла ко мне Левтина Егоровна с кружкой. «Молочка выпей, прикипятила, чтобы ты не обос. «Спасибо большое», — сказал я, принимая из рук мамы Рыжовых кружку. Все хорошо, желудок у меня в порядке». Отхлебнул вкуснейшее деревенское молоко. «Пожалуй, вот оно не потеряет со временем свой вкус». Но надо думать, куда и кого пойдет снимать наш Альберт. Со слов его правой руки Жендоса, он вполне мог заинтересоваться самыми обычными вещами. — Алик такой! И речку может сфотографировать, и девчонку в речке, и доярку в коровнике. — Пошел по деревне искать какую-нибудь симпатичную модель для себя, — рассказывал Женя, уплетая блины. — Ммм, вкуснота! Давай позавтракаем, он и сам придет. опять же здесь стоит. «Кого потеряли?» – спросил Кузьма Евгеньевич, заходя через калитку во двор. «Если ваше вихраство, так он по улице ходил, красивых и молодых девушек высматривал. Для газет своей чё фотографировать хочет». «Это он точно самый красивый», – сказал Жендос. «Его туда как компасом тянет». «Ладно, пойдем от противного. Кто у вас самая красавица в станице из незамужних?» – спросил я у Вовки. «Мама моя!» «Ты не сочинение на 8 марта пишешь? Из девушек кто?» «Да откуда ж я знаю?» «Вот вам делать нечего, как спорить, кто у нас первая красавица в станице. Занфиска фотографа видел». Вступил в разговор Кузьма Евгеньевич. «Красивая девчонка, да клевету на нее наводит». «Что за Анфиса?» – спросил я. «Анфиска Боброва вернулась тут из города, она та и шестерва». «Вовка, характеристику на нее мне не надо. Где она живет?» «Через две улицы. Ты там спроси, а та все знают, где Анфиска живет!» — крикнул он мне вдогонку, когда я побежал в указанном направлении. «Ты чего на нее наговариваешь? Сам за ней сколько лет ходил?» — услышал я Элевтину Егоровну, отчитывавшую Вовку. «Вот же человек искусства этот Алик. Сейчас наткнется на какого-нибудь из мужиков у этой Анфисы и отшибут ему голову». Он вроде парень крепкий, с боксерской подготовкой, но в деревенском кулачном бою вряд ли сможет устоять. И откуда он такой? Не со столицы и не из-за границы приехал, а по взглядам очень прогрессивный. Милые дамы, остановился я рядом с двумя женщинами у колонки с водой. Анфиса, фамилию не знаю, где живет? Ты видал, Федоровна, раньше к ней только Вовк ходил, а сегодня уже двое бегут. «Ага, Тимофеевна, так приперла, что со всех ног скачет. После армии, что ли, голодал Усмехнулась вторая тетя, поправляя платок на голове. «Ты смотри, у нас не только анфис к самом Соко. «Милые мои, красивые вы мои, очень нужно знать, где Анфиса живет. Вопрос смерти и жизни моей!» Сказал я, хватая два полных ведра с водой, которые уже набраны. «Куда донести?» «Да вот сюда, во дворе поставь!» Сказала Федоровна, указывая на ближайший двор колонки. В награду мне показали, где проживает местная знаменитость, красавица Анфиса. Если верить словам всезнающих женщин, то девушка должна была затащить в кровать нашего красавца-фотографа. Как мне кажется, он мог бы и не отказаться. Назовем это его курортным романом. Подойдя к калитке, я прислушался к звукам из дома. На мое удивление, все было не так, как мне представил брат Артема и две всезнающие тети у колонки. Доносился спокойный голос Алика, который просил встать в различные позы и взять какие-то предметы. Двор Анфисы очень ухожен. Нет сорняков на грядках, деревья окопаны, а упавшие на землю фрукты собраны в ведра. Между двух абрикосов сделана детская качелька». «Вовочка берет игрушку и...» «Стоп! Снято!» Весело заявляет Алик в тот момент, когда я захожу за дом. Картина совершенно неожиданная. На крыльце сидит девушка лет 25. Симпатичная, худенькая, с невероятно добрыми серо-голубыми глазами и очень миниатюрным носом. На голове белая косынка, из-под которой выпадают длинные темные пряди, едва касаясь ее большой груди одета в очень аккуратный сарафан с зелеными узорами. На руках у нее сидит малец годика-полтора отроду. «И почему мне эти рыженькие волосы и глаза ребенка очень напоминают одного знакомого?» «Привет, серый, Чего с ерошиной такой?» — спросил Алик, поднимаясь с колена. «Тебя ищу. Времени контролируешь». «Оу, прошу прощения, Анфиса, вынужден одолиться. Сегодня меня ждут великие дела» сказал Алик и заспешил к калитке. «До свидания, ребята. Спасибо, что зашли», сказала Анфиса и поставила на землю своего сына, который весело побежал к резиновому мячику. «Если рыжий, значит, один из двух. Сомневаюсь, что это от Кузьмы Евгеньевича. Надеюсь, что от того, кого я назову сейчас». «Володька знает?» Спросил я, махну Алику, чтоб тот подождал меня. Анфиса испуганно посмотрела на меня и приложила палец к губам. «Откуда узнали, что он Володин? У меня только мама покойная знала», сказала Анфиса, сняв с себя платок и распустив темные локоны. На душе немного отлегло. Свадьбу уже не испортим. Теперь понятно, почему Володя Рыжов такие слухи распускает. Думает, что девчонка в городе нагуляла. Почему Вовке не говоришь, что это его? Я недавно с города вернулась. Мама не стала, ей помогать мне некому. Вот к бабушке приехала. Здесь сын накормлен, напоен, и я могу пойти работать. Я бы на твоем месте сказал ему: парень, он вроде ничего, и пацану без отца расти плохо. По себе знаю, сказал я и направился к калитке. И вы думаете, он поверит? Крикнула она мне, когда я уже вышел со двора. «Не скажешь, не узнаешь, Анфиса», — улыбнулся я, махая ей в знак прощания. Алик тоже был не дурак, поэтому понял, о чем был наш с ней разговор. «Думаешь, скажет?» — спросил он. «Скромная, боится, что опозорят ее. Сына своего почти не выводят со двора». «Слух не хочешь, наверное». Пока все мысли были только о свадьбе, но ну, о сводником побыть я еще успею. Серж! Но ну, только между нами. Какой, думаешь, ну, у нее?» О чем говорит Алик, я прекрасно понял. Путем нехитрых вычислений я показал ему пять пальцев. Ветров ответил мне четырьмя. На этом обзор женских прелестей мы и закончили. Ветров отработал съемку сборов нашего жениха Артема, облаченного в военную форму. Для себя я разжился темно-синим костюмом на заказ. Белой рубашкой с синим широким галстуком. Пиджак был однобортный, а брюки решил сделать слегка зауженными. Денег выделили мне бабушка с дедушкой. Предлагали больше, чем 150 рублей, но я же знаю, сколько у них пенсии. Обошелся меньшей суммой денежных средств. Разнообразием локаций фамильный дом Рыжовых похвастаться не мог, так что мастер фотографического искусства убыл на мопеде в город в квартиру Светланы. Предупредили мы ее еще вчера, прорвавшись сельский магазин к телефону. Было сложно, но обояние Малика и отоварившись на десятку у продавщицы Глафира Игоревны, мы смогли связаться с семейством Кузнецовых. «Так, теперь давайте обсудим план выкупа невесты», — сказал я в процессе сбора нашей дружной команды. В состав бригады вошел, собственно, сам Артем, его брат Володька, я, Костян и Макс, а также другие родственники Рыжовых, которые могли еще стоять на ногах и оказать помощь в выкупе. Особняком стоял дядька Артема Иван Никодимыч. Для начала он предложил саботировать выкуп, мол, и так отдадут, никуда не денутся. Время он предложил скоротать под подъездом Светы. «Будем брать мором. Был у меня один прапор, так он в одиночку шестерых, от восьмерых фашистов в окопе держал под прицелом. Отобрал у них шнапс, бормотуху ихнюю, и ни капли не выпил, пока они ему не рассказали, где их штаб», — делился своими воспоминаниями Никодимыч. «А шнапс тут при чем? спросил Костян. «Как это при чем? Прапор сам ни капли не выпил, и фашистов на голодном пайке держал, измором взял, и мы так же. План Никодимыча был, естественно, отвергнут. С моей подачи заготовили под видом шампанского несколько бутылок слабого самогона, а также несколько коробок конфет начинили ягодами. Снова пришлось наведаться в магазин, чтобы выпросить десяток пустых коробок по цене одной полной. Здесь же забрали и настоящий шипучий напиток с конфетами. «Глафирья, заказывали 10 бутылок! Где еще две?» ругался Кузьма Евгеньевич с продавщицей. «Так ваш, с которым вчера по телефону звонить приходили, заехал на мопеде и взял, симпатичный такой в джинсе, нам». «На фотоаппарат хотел меня снять», сказала Глафирья крайнюю фразу таким тоном, будто это «Тайна века». «Он сегодня и Анфису успел снять», – вкинул я информацию к размышлению для Вовика. «У нее ребенок оказывается. Ты знал?» – спросил я у него. «О то! Я ее в городе животом увидел, и все понятно стало», – отмахнулся брат Артема. «Я и пацана видел. Напомнил он мне кое-кого», – тихо сказал я Вовке, который задумался, услышав это от меня. «Ладно, Темыч, погнали, наверное. Нам еще квартиру штурмом брать». Кортеж из пяти машин, «Волга» и три «Москвича-408», украшенные лентами и шариками, а также одного «УАЗ-Буханки» начал свой путь в сторону города. Никодимович за рулем «Волги» продолжал рассказывать о подвигах неизвестных нам прапорщиков. А вот еще один прапор был. Так он по ладоге с прострелянными колесами и капотом на полуторке гнал, как я не знаю кто. За один рейс фляжку спирта туда выпивал и обратно вторую. И ничего? Никодимыч, отчего это прапорщик за рулем? Там разве не рядовые или ефрейторы гоняли?» Спросил Артем, когда мы уже подъезжали к девятиэтажке Кузнецовых. «Темка, прапор — это отдельный тип существ. Захочет — поедет. И за две фляги спирта и я на Северный полюс помчу». Выгрузившись из машины, я ожидал жаркую встречу у самого подъезда. Однако, кроме наших березовцев, я так никого и не увидел. «Как оно?» — спросил я у Алика. «Супер! Кадры! Во! Невеста! Муа!» — сказал он, прицеливаясь для съемки жениха. Если Альберт выглядел радостным, то вот Женька потирал красную щеку. «Это...» — начал я спрашивать у ассистента. «Производственная травма», — сказал он. «Очень у вас, девушки, на реакцию быстрые». Пошутил тут с одной. «Кореглазая, с большими...» — показал рукой перед собой. «Ага». После нескольких кадров около праздничных авто приправки пары рюмок для храбрости мы направились наверх. Что я помню про выкупы на свадьбах? Это огромные траты жениха. Толпа подружек невесты и просто жильцов соседних квартир включалась в этот процесс. Жених покрывался холодным потом еще на подступах к дому. Здесь на помощь всегда приходил свидетель и толпа сопровождающих его друзей. На штурм квартиры, а она не могла находиться низко, направились все оставшиеся в живых. Пару родственников пришлось уложить в буханку, им уже тяжело было ходить. Есть первые потери. Вышли мы из лифта на четвертом этаже и сразу попали в область повышенного содержания девушек и женщин разных возрастов. Здесь были и три девочки-медички, одна из которых сегодня уже отметилась на лице Жендоса. Еленочка Петровна в шикарном облегающем ее фигуру платье тоже держит оборону у двери своей подруги. Куда же без будущей тещи Капитолины Павловны и сестры-близняшки Наташи? Пробиться не заплатив – нереально. К слову, подобное выкачивание денег с жениха в это время не особо было распространено. Не в нашем случае. Начались конкурсы, вопросы, допросы, вытягивание всех сбережений, что были у Артема, но фронт совершенно не двигался. Нужно было смелое решение. «Костян, нам нужен отвлекающий маневр, иначе нас так без штанов оставят», сказал я, начиная соображать, чего делать. «И ведь не пускают!» — возмущался Артем, который уже потерял где-то свою фуражку. «Голову не теряй, и два шага назад!» — шепнул я ему. Костян, Макс и ко всему готовый Никодимович подались вперед вместе со всем Кучугуевским табором и сковали стройные ряды прекрасных амазонок. «Квартира слева, мелкой перебежкой! Пошли!» — скомандовал я, пригибаясь за спинами наших товарищей. Из толпы раздавались крики с требованиями пропустить, заплатить, безобразие и возмущение за давленную ногу. В это время я попытался провести Тёмыча окольным путём через соседский балкон. Как я и думал, дверь оказалась открытой. Артем сначала застыл на пороге, боясь, что это могут расценить как взлом. Пришлось его тащить за китель внутрь квартиры. «А вы кому?» Послышался за спиной в квартире детский голос. Обернувшись, увидели стоящих перед нами двух пацанов разных возрастов, держащихся за руки. «Малыши, нам балкон нужен. Мы пройдем?» «Пять рублей!» — сказал парень постарше, державший за руку своего братика. «Вот потом такие и будут двигать коррупцию в нашей стране. С малых лет учится подрастающее поколение искусству зарабатывать из воздуха». «Тебя как зовут, мальчик?» – спросил я, чисто из вежливости. «Дима Рублев, а это Витя», – кивнула на младшего брата. «И фамилия у них говорящая. Так она еще и начальнику финансовой службы училища принадлежит». «Темыч, не жмотся, снаружи ты бы отдал больше», – сквозь улыбку сказал я жениху. «Серый, давай конфетами, чего им денег давать?» «Темыч, 5 рублей дешевле того, что тебе предлагал женский батальон охраны. Это сыновья Ночфина». Спорить дальше Рыжов не стал и выдал Диме пятирублевую купюру. Вопрос с таксой на проход к балкону был решен. Квартиру Рублевых от Кузнецовых отделяла небольшая перегородка, которую мы успешно сняли. Подсмотрел я на застолье у близняшек, что на балконе перегородка на ладан дышит. Дернули влево-вправо, и путь в квартиру соседей открыт. Медленно подобрались к открытой двери балкона, чтобы заглянуть внутрь квартиры. В зале спиной к нам за накрытым столом восседала красавица-невеста и свидетельница. Длинное платье с люрексом, пелерина, на голове фата, украшенная цветочками. Темыч говорил, что само одеяние немецкое. Иван Иванович где-то смог найти. Из магнитофона поют арабески, а сами девчата поедают виноград. Себо, очень красивые туфельки», – хвалила белоснежную обувь невесты Женя. «Моя девушка, она же и свидетельница, была в голубом платье, а на голове закрученные красивые локоны». Чего сидим? с порога балкона спросил Артем. А – -а -а -а! Испугались девчата, вскочив со своих мест. Тише, тише, это мы! Принялся успокаивать ядам. Подействовал наш обходной маневр не так, как я рассчитывал. Сначала полетел виноград, от которого я ловко увернулся, а вот Темыч, стоявший за мной, уже не успел. Вы чего? Китель запач! Света поставь! Воскликнул Артем и получил в лицо еще и пирожным корзинка. Теперь у него были две родинки в виде шляпок от грибочков. «Девочки, успокойтесь! Да поставь!» Сказал я Жене, снимающую свою изящную синюю туфлю. Бросок, и первый снаряд летит снова мимо меня в жениха. «Да хватит! Вы меня так покалечите!» Загнулся Артем, поскольку каблук прилетел ему в грудь. «А я тебе добавлю, у всех свадьба как свадьба, а у меня через одно место раз жених по балконам шастает. Как вообще додумались? Там такая высота, а если бы сорвались?» – высказалась Света и швырнула в будущего мужа белоснежную обувь. Теперь Артем приседает, а туфля летит в раскрытую дверь балкона. К счастью, среагировать я успел и не дал ей совершить аварийную посадку во дворе. «Вы сейчас вообще без обуви, Астаня?» «Женя, поставь бутылку», — спокойно сказал я. «У меня не лучшие воспоминания с этим орудием связанные.